Глава 2. Костерок-костерок. Седрий-жадюга. Проклятый богом. Как и планировал, первым делом я наведался в свою личную комнату и оставил там все лишнее. Например, медальон грима, чьи свойства я так и не посмотрел. Не из-за небрежности, нет. Только из-за нежелания торопиться. Время поджимало. Ведь я пообещал встретиться со своими недавними компаньонами по приключениям и посидеть у костра. А посему торопиться я не стану. Выпью немного виртуального вина, потреплюсь, погляжу на всполохи цифрового костра и полюбуюсь на существующее лишь в моем усталом воображении звездное небо Вальдиры. А потом вернусь в личную комнату и займусь делами, которых, как всегда, просто немерено, и которые я всегда откладывал на потом» тщательный осмотр трофеев, примерка снаряжения, дальнейшее планирование и прочее, и прочее, и прочее. А пока душа желала только одного — небольшого отдыха. И противиться этому позыву я не мог. Слишком уж сильно меня вымотала эта вылазка в гнездилище и яростная схватка с оборотнем. Я оставил при себе золотые монеты и, выйдя из гостиницы, заглянул в первый попавшийся на пути винный магазинчик где купил десяток бутылок красного виноградного вина. Молодого, сладкого и терпкого, как поведал мне продавец местный. Вот и хорошо. То, что надо. Старое, горькое и кислое пусть пьют другие. В том же магазинчике приобрел несколько большущих пакетов зефира. В быстром темпе, добравшись до магической лавки, купил несколько свитков телепортации. Убедившись, что ничего не забыл, Активировал один свиток и спустя мгновение оказался у входа в гнездилище. Шагах в двадцати от него. При одном только взгляде в ту сторону, меня сразу же пробрал мороз по спине. Несмотря на ночное время, тут практически ничего не изменилось. Все так же бойко шла торговля. Сновали среди толпы игроки в белых плащах с алым крестом, звенели в воздухе призывные и рекламные выкрики. Кто-то горестно вопил, призывая добрых людей помочь и вернуть утерянную при гибели экипировку. Все как всегда. Это объяснимо. Вальдира никогда не спит. А под землей все одно никогда не бывает дневного света. Плюс ночью возможны дополнительные плюшки или проблемы. Или и то, и другое вместе. Так, например, обитающие в подземелье монстры могут выбраться наружу к вящей радости сидящих без дела игроков. Ночью всякое случается. Вот и сейчас наблюдалось какое-то странное оживление у входа в гнездилище. Там и сям между камней торчали пылающие факелы, плюс над многими игроками-магами висели шары света, так что освещения хватало, и я видел все в подробностях. И чем больше смотрел, тем больше удивлялся. Полное впечатление, что у входа спешно формировалась боевая группа. Причем весь состав группы щеголял в белоснежных плащах с алым крестом, То есть группа создавалась сугубо клановая, без чужаков. И ребята собрались серьезные. Воины в массивных доспехах, маги, лекари и еще несколько игроков, чьи классы я не смог угадать с первого взгляда. Всего рыл 15 Большие уровни. Слишком большие для этого данжа. Либо весь клан Креста страдал бессонницей, либо что-то другое. Несмотря на усталость, я заинтересовался. Спрашивать у собравшихся в подземелье было бесполезно, им не до этого. Да и не любят кланы лишнего любопытства. К тому же, пока я хлопал глазами, группа слаженно перестроилась в боевой порядок и канула в черноту входа. Рейд начался. Зато чуть в стороне от входа, рядом с ярко пылающим костром царило явное оживление. И секунду подумав, я направил свои натруженные стопы в ту сторону. Любопытство — это не порог. Подойдя ближе, я встал за спинами игроков и стал прислушиваться. «И тут-то мы их и увидели!» — возбужденно тараторил медноволосый эльф, явно повторяя эти слова не в первый раз. «Увидели!» — проворчал воин-человек, облаченный лишь в стандартный подгузник. «Гарпун в моем брюхе вы увидели, а не их!» «А потом твои пятки, улетающие в темноту, и твой вопль «Мамочка!» — услышали!» Ехидно засмеялся эльф, от переизбытка чувств, хлопая себя по коленям. Кстати, эльф был одет точно так же, то есть никак. Такой же подгузник. — А ты бы не заорал? — смущенно пробормотал воин, поспешно отхлебывая из кожаного бурдюка. — Неожиданно так. — Я тоже закричала. Перепугалась. — тихо произнесла светловолосая девушка в облегающем трико. — И подлечить не успела. Ты так быстро улетел, раз — и нету. А потом нас самих... того... загорпунили Да что случилось-то, ребят? — пробасил подошедший гном с лопотообразной бородой. — О чём речь? На босса наткнулись? — Да нифига подобного! — с явной охотой ответил эльф, которому, судя по всему, не надоедало повторять одну и ту же историю бесконечное количество раз. — Босс! — Ха! На гребе хроков! Вот на кого! — На кого, на кого? На гребе... — запнулся гном на непривычном слове. — На грибе хроков! Жуть! Гарпуны! Яд! Броня! Призрачный свет! И агония! О, как! Едва слышно пробурчал я себе под нос, лихорадочно вспоминая о грибе роках Что-то в памяти крутилось. Какие-то крайне редко встречающиеся моллюски. Хищные ракушки, проще говоря. На этом моя информация исчерпывалась, но я все еще не понимал охватившего всех ажиотажа. И почему вдруг клан Алого Креста рванул в подземелье такой большой группой? Не из ракушек же? А дискуссия тем временем продолжалась, и я не преминул вслушаться. Несколько минут согревания ушей, и я оказался в курсе случившегося. А уши отогрелись и стали мягкими, большими, и свернулись от обилия информации. Хм. Истина была в следующем. Группа в восемь игроков отправилась в гнездилище. Достаточно быстро они добрались до спуска на последний уровень и, в отличие от нас, таки решили испытать удачу и заглянуть на самое дно, за что и поплатились. У самого входа их уже ждал теплый прием. Причем не от кобальдов, а совсем от других, пришлых монстров. Началось все как в фильме ужасов, со страшных и крайне неожиданных спецэффектов. Из темноты вылетел тонкий гарпун и вонзился в живот впереди идущего воина. Сильный рывок и вопящего воина утащило во тьму. Ещё через секунду он помер, а из непроглядной темноты уже летели следующие гарпуны. Часть группы ломанулась вверх, остальные улетели на локацию возрождения. Больше всего всех испугала не гибель товарищей, а невидимость и внезапность противника. Но суть не в этом. Много кто погибает в гнездилище. Не редкий случай. Суть в монстрах. Едва только игроки очутились на локации возрождения и принялись вопить о пережитом ужасе, рядом мгновенно очутилась пара воинов клана Алый Крест, будто бы материализовавшихся из воздуха при одном только упоминании слов «гарпун» и «призрачный свет». Потерпевших буквально допросили, пояснили им, какие именно монстры отправили их на тот свет, после чего каждого наградили десятком золотых монет. Ещё через три минуты у входа начали появляться бойцы клана «Алый крест», спешно формирующие боевую группу. Именно в этот момент я и появился, застав сборы и отправления. Многое прояснилось, но вопросы остались. С какого перепугу «Алый крест» так спешно кинулся за этими моллюсками? У них панцири из алмазов или золота? Глубоко в этом сомневаюсь. Чёрт! Как не ни пытаюсь, ничего путного вспомнить о грибихроках не могу. Память раз за разом услужливо подсовывала одни и те же сведения. Моллюски, ракушки светятся, гарпуны, яд. Обитают в локации... Обитают в локации... А вот этого я не знаю. Никогда не был в родной локации грибихроков и понятия не имею, где они живут. Точно! Грибихроки, сродни грейвером, обитают в темноте и в воде. Иногда внезапно появляются в том или ином подземелье, крайне радуя своим присутствием всех игроков. Грибихроки однозначно не прописаны в гнездилище. И попали сюда непонятно каким образом, сразу отправив на локацию возрождения нескольких игроков. Грубо говоря, в гнездилище на время появилось еще несколько трудноубиваемых чудовищ. Хм... Получается, что клан Креста отправился их уничтожить, дабы ничто не мешало новичкам в их приключениях и развитии. Похвальная забота. Также большие игроки поступают, когда в подземельях зарождается грейвер. «Текелаж!» — ворчливо произнес уже знакомый мне детина из Алого Креста. «Я покупал у него красочный буклет о карстовых пещерах». Уловив пропитанное морским духом соленое словечко, Я прекратил копание в залежах собственной памяти и прислушался к вновь оживившемуся разговору, мгновенно навострив вновь воспрявшие уши. «Что от текелаж?» — удивленно переспросила девушка в облегающем трико, которая, судя по всему, заменяла ей стандартную майку и подгузник. Скромно и со вкусом. «Из линей грибехроков получается практически идеальный текелаж!» — охотно пояснил игрок в белом плаще. «Поэтому, детишки, если где увидите таких вот монстров, сразу говорите нам, без награды не останетесь, ладушки!» «Награда!» — обиженно протянула девушка. «У меня там вся экипировка осталась». «Вернем!» — абсолютно серьезно пообещал детина. «Если еще на месте твоя тушка заберем, поднимем и вернем». «Ой, спасибо!» «А мои вещи?» — вклинился гном, за чьим плечом маячил человек в подгузнике. — Всё соберём и вернём, в благодарность за информацию о ракушках! — вновь повторил игрок клана Алого Креста, для вескости ударяя себя кулаком в грудь. — Так что за такелаж такой? — Бегучий! — усмехнулся Детина. — Да ладно шутить, ну, ещё бы сказал Летучий! — Кто шутил? — Эх вы, крысы сухопутные! — покачал головой тот, хотя его облик также никак не смахивал на внешность морского волка. «Какие шутки! Бегучий токелаж! Оснастка! Мачтовое вооружение! Чтобы паруса поднимать и опускать! Рей там!» Дитина смущенно умолк, и я понял, что он и сам толком не разбирается в этом деле. Так, уловил пару терминов от знающих людей, запомнил, а теперь использовал в нужный момент, за несколько секунд исчерпав весь запас. А вот я мог бы продолжать куда дольше. При желании мог бы даже перечислить парусное вооружение нескольких знаменитых кораблей прошлого. Про все эти линии, шкоты, фалы, брасы и прочее. Из памяти не вырвать. Хотя морем я однозначно не болел. Это все отец. А чем он идеальный? Не унималась девушка, явно воспрявшая духом, стоило ей узнать, что экипировка будет возвращена. «Стойкостью к повреждениям», — уже разворачиваясь, пояснил белоплащник. «Крайне крепкий, устойчивый, физический и магический. Плюс, эээ... Короче, лучшего материала для бегучего такелажа, чем линий гарпунов-гребихроков, не найти, понятно? Идеальный материал. А если их еще зачаровать на дополнительную прочность, провести через руки умелых ремесленников, «Получится настоящая сказка. Понятно, детишки?» «Да, папуля», — пискляво протянула девушка. Остальные заржали и наперебой принялись что-то отвечать. Но я уже не слышал, потому как быстрым шагом удалялся прочь, полностью потеряв интерес к теме разговора. «Текелаж, оснастка для кораблей». И даже дураку понятно, для каких именно кораблей. Работа на верфях не прекращается ни на секунду. Со стапелей сходит корабль за кораблем. И ведь не просто обычные корабли. Это шедевры. Даже не по форме, а по содержанию. С открытием верфей стали доступны чертежи. От мелких корабликов до гигантских монстров. Выбирай любой и за работу. Благо, вариантов не счесть. Есть из чего выбрать. Вот только материалы. В них все дело. Корабль можно построить из обычного корабельного леса с пеньковым текелажем и шелковыми парусами. Стандартный вариант. Практически не имеющий ни единого шанса дойти до затерянного материка. Зато ходить на них вдоль побережья – самое милое дело. Для рыбаков или мелких купцов такие посудины в самый раз. Вместительные и относительно дешевые. А можно построить корабль из уникальных и крайне редко встречающихся материалов вставить в корпус специальные артефакты, начертать защитные руны, развесить амулеты и зачаровать паруса. Очень, очень многое можно сделать. Все упирается только в деньги. Такилаж из линии грибихроков — один из таких запредельно дорогих вариантов. Потому как грибихроки появляются самым непредсказуемым образом, и их никогда не бывает больше двух, максимум трех особей. А чаще всего только один. Нету грибихроков родной локации а если и есть, то я даже не представляю, где это. Хотя твердо знаю, что сейчас в той локации полно высокоуровневых игроков, денно ночь на уничтожающих хищных моллюсков ради их прочных гарпунных линий. Причем, если локацию грибихроков оккупировал мощный клан, то он уничтожает не только хищных моллюсков, но и всех забретших на огонек игроков. Конкуренция. Уверен, что если в торговых складах и были запасы линий грибихроков, то они все давным-давно скуплены богатыми кланами за бешеные деньжища. Скуплены и превращены в корабельную оснастку, прочную и легкую. Ну да и ладно. Уж мне об этом волноваться не приходилось. Для меня местечко на корабле всегда найдется. Любое на выбор, если сумею набрать нужное количество пунктов маны. Вспомнив об одном незаконченном деле, я круто развернулся и чертыхнувшись, заторопился обратно держа курс на высокую фигуру белоплащника, которому также не удалось уйти и пришлось отвечать наград вопросов. Впрочем, ему, похоже, нравилось исполнять роль всеведущего гуру. Оно и понятно. Игрока с другим характером не поставят в такую локацию. Я бы, например, взвыл на второй час такой жизни. Ходить по локации, объяснять всем подряд, что и как здесь обустроено, раздавать буклеты успокаивать игроков погибших смертью героев и вдохновлять их на повторение попытки. Полный мрак. Для такой работы надо быть настоящей нянькой, только с бородой, в броне и с топором наперевес. Подойдя, я порылся в кармане и протянул детини из алого креста цельную золотую монету. «Вот, возвращаю долг за буклет, спасибо!» — поблагодарил я. «А?» На мгновение оторвался от рассказа детина и сфокусировал на мне взгляд. «А, привет! Долг принят, мы в расчете!» Тебе спасибо, малек, удачи. И тебе, хмыкнул я, вновь разворачиваясь. Одним долгом меньше. Это хорошо. Не люблю долги. Позабывший про меня ражи и детина наставник продолжил лекцию, не забыв, впрочем, спрятать золотой кругляш в карман. Если же Гребихрока приручить и посадить его в специальное водное гнездо на верхней палубе, то из него получится обалденная гарпунная пушка. Слышали про огромных рыбин в океанах? то-то. Там и нужны эти ракушки, которые самые крупные. И целиться не надо. Пальцем ткнул, ракушка пальнула своим гарпуном, и дело сделано. Осталось только подтащить к кораблю, грохнуть рыбку и собрать все трофеи. Ну и в морских войнах гребехроки нужны. Была пушка гарпунная, а стала абордажная смекайте. Пальнул в борт, зацепился и подтаскиваешь к себе суждёнушка врага. Правда, тут уже гребехроков куда больше надо. Есть тут один пиратский клан, промышляющий на морях. Целый флот. Так на их главном судне живут целых десять гигантских грибихроков. Их линии настолько прочны, что не перерубишь и не пережёшь. И такие толстые. А зачем гарпуны? Ведь есть же магия!» Возмущённо пропищал девичий голосок. «Ха! Магия!» Пренебрежительно фыркнул Детина. «Корабли защищены!» Амулеты, талисманы, артефакты, специальные материалы для постройки, смекаете? Не каждый корабль, конечно, но клановые почти все. Купеческие, так уж само собой. Так что одной только магии никак. грибы Грибихроки, баллисты, катапульты, взрывные и огненные зелья, ахиллоты-диверсанты, хваталы, поедатели. Эх, романтика. Где-то с год назад было дело одно крайне крутое и соленое. Думал, что живым не выберусь. Там много народу померло. Я удалился так далеко, что уже не слышал продолжения истории. Впрочем, заинтересованных слушателей там было в избытке. Развесивших уши так сильно, что лапшу можно было набрасывать совковой лопатой или даже ковшом экскаватора. Любят новички такие вот байки. Сам в свое время таким же был. Миновав сторожевую башню, я затормозил у прилавка с сонным продавцом и рассчитался с еще одним долгом. За те самые уникальные сапоги антипрот, которые толком мне и не пригодились. Попрощавшись с торговцем, прошел дальше, держа курс на локацию возрождения. Через пару десятков шагов остановился и, удивленно хмыкнув, задумался. Я стоял на небольшом пригорке, и передо мной расстилалась почти неразличимая в темноте лента реки, на чьем берегу мерцало никак не меньше двух десятков костров. Ну и какой мой? Эй-эй-эй! -э! Донёсся знакомый голос, и, усмехнувшись, я поспешил в сторону призыва. Это Бом. Профессиональный ишак. У него даже рёв соответствует негласному названию своей любимой профессии. Всё оказалось довольно уютненько и крайне шаблонно. Аккуратный костёр, рядышком запас дров и несколько толстых брёвен, квадратом расположенных вокруг. В траве примостилось несколько пузатых бутылок и свёртков. Имелась даже гитара. Настолько простенькая и поцарапанная что казалось абсолютно реальной, а не цифровой. Костер, правда, выглядел несколько потусторонне. Вместо ало-желтого пламени переливалось не меньше десятка различных оттенков, включая призрачно-зеленый. Не иначе какого-нибудь чудо-порошка в костер сыпанули. Да, уютно. Вся компания была в сборе, разместившись вокруг костра в привольных позах, как усталые охотники. Кэлен, ищущая, и её спутник-гном сидят рядышком. Бом и док по другую сторону костра. И орбит здесь. Лысый эльф сидел прямо на траве, едва ли не вплотную к костро и заворожённо вглядывался в пламя. Сидел так близко, что вот-вот уткнётся носом прямо в огонь. Может, он именно по этой причине щеголяет украшенной шрамами лысиной? Подпалил ненароком. Раз двадцать. — С возвращением! — Поприветствовал меня Бом, приглашающий, хлопая по бревну. «Падай!» И я с готовностью упал. В смысле, плюхнулся задом на бревно и с протяжным вздохом облегчения вытянул ноги. «Устал. Так и до затухания допрыгаться можно». В который уж раз мелькнуло в затуманенной голове. А выходить из Вальдиры до жути не хотелось. Не сейчас, когда столько всего сделано и еще больше осталось не сделанным. Пошурудив в мешке, добыл оттуда приобретенные вино и зефир и протянул их Бому. «Держите!» «Держим!» — кивнул Бом, передавая все доку. Кроме двух бутылок вина и одного пакета зефира, как-то буднично отправившихся к ишаку в мешок. «Бом!» — укоризненно произнес я. «На потом!» — категорично ответил полуорг, за спиной которого уже не было щита и оружия. «Все в мешке». Лишний раз имуществом не светит и достатком в глаза не тычет. Уважаю. На потом, — хмыкнул я. Будто у нас еще будут встречи и общие дела. Хотя, кто его знает? Все возможно. Зефир, вино и звезды, — мечтательно произнесла Кэлен, раскрывая пакет с лакомством. Класс. Спасибо, Рос. Кстати, не сочти за обиду. Да. Может, снимешь уже маску и шляпу? «С костюмом как-то не очень сочетаются». «А, блин!» — буркнул я, под общий смех стягивая маску и широкополую шляпу. «В Альгоре опять маскарад, вот я и...» «А там всегда маскарад!» — проворчал Бом. «Бездельники! Нет бы делом, каким заняться!» «А сам-то!» — подколол его док, откупоривая бутылку с вином. «А у меня передышка!» — парировал полуорг. «Короткая!» Чуток с вами посижу, а потом опять в пещеры. Только сначала в деревню смотаюсь до личной комнаты и опять сюда». «Опять в пещеры?» — поразился я. «Тебе плохо не станет?» «Чтобы мне от набивания родного мешка плохо стало?» — поразился Бом. «Да сейчас». «Нормально. Мне плохо станет, если я в день как минимум раз десять свою любимую котомку до отказа не набью». «Там интересно...» Протянул отмерший на секунду лысый эльф и вновь уставился в огонь. — О, напомнил! — встрепенулся и шаг, и, запустив руку в свой мешок, выудил оттуда туго перетянутый бордовый сверток. — Держи, босс! Плащи! Бордовое! квестовые От эльфа с Пять штук! Распишитесь в получении! — Опа! — поразился я, протягивая руку. — Орбита ты? — У меня есть! — меланхолично пожал плечами эльф. Это тебе. В подарок. Подарок царский. Теперь мне не придётся вновь соваться в гнездилище. Но откуда у эльфа столько плащей? Что-то не сходится, или я был невнимателен. В любом случае от подарка отказываться я не собирался. Спасибо. От души поблагодарил я. С меня причитается. Эх, вздохнул Бом. А я-то думал, что ещё раз вместе сходим. «Неплохая охотка получилась. И по опыту, и по деньгам». «Рад, что тебе понравилось», — усмехнулся я. «Может, хватит о работе?» — обиженно протянула девушка, принимая от своего друга гнома хрустальный бокал, наполненный вином. «Откуда бокал? Неужели гном для своей подруги носит специальную посуду?» «Вполне возможно. Крей явно дышал к ней крайне неровно. В смысле, к девушке, а не к посуде». «Относятся как к принцессе». «Это не работа, а смысл жизни», — нравоучительно пробасил полуорк. «Угу», — поддакнул док. «Я бы тоже не прочь еще раз прогуляться в пещерах. Когда я еще такую группу найду?» «Прибейся к клану какому-нибудь», — пожал плечами Крей. «Я тебе что, собака бездомная?» — обиделся лекарь. «К тому же в клан хочу вступить уже крутым и нужным хилером». Еще один диагноз Вальдира. Многие игроки предпочитали вступать в клан не в качестве просто еще одного члена клана, а в качестве крайне нужного умелого персонажа, на которого все надышаться не могут. В большинстве случаев из таких желаний ничего путного не выходило. В одиночку тяжело, да и незаменимых не бывает. Даже среди таких, как всех из себя уникальных навигаторов. Я незаменим только до тех пор, пока первое судно не ткнется носом в берег затерянного материка. Сразу после этого моя незаменимость кончится раз и навсегда. «Можно и не о работе», — произнес я вслух, отхлебывая вино прямо из горлышка. «Давай тогда о тебе», — тут же отреагировала Кэлен. «А что обо мне?» — удивился я. «Ха!» — рыкнул Бом. «Мы уже наслушались. Ты у нас называется Легенда Вальдиры, да?» «Даже сайт про тебя есть! Уважаю!» «Это случайно!» — отмахнулся я абсолютно искренне. «Поверьте, ребята, нафиг мне такая легендарность не нужна! Просто играю!» «Просто играешь! А Лизана роскошная! Часть игрового процесса!» «Подработка подвернулась!» — ответил я. «Почему не заработать пару десятков золотых монет? Ты бы отказался, Бом?» «Нет, конечно! Золото — это золото!» «Я бы и под метальщиком сняться согласился. К чёрту поцелую, лишь бы заплатили!» «Вот и я про то же самое говорю», — согласился я и добавил. «Про меня рассказывать особо нечего, да и смысла нет. На сайте полно видео, проще посмотреть». «Ага», — кивнула Кэлен. «Видео просто немерено. А дальше что делать собираешься?» «Играть», — улыбнулся я. «Такой ответ не принимается». Обиженно надула губы девушка. «Я так поняла, что ты просто так не качаешься. Скачешь от турнира к турниру и от квеста к квесту. И в гнездилище сунулся не ради опыта, а ради бордовых плащей, верно?» «В принципе, да», — кивнул я. «Ради квеста на повышение репутации из деревни Селень». «И зачем тебе это?» «Чтобы попасть на прием к местному землевладельцу и покровителю господину Седри», — ответил я. «Врать смысла не было». Только во вред. При желании любой может порыться в гайдах, побегать по деревне и вскоре выяснить, что уровень репутации напрямую влияет на возможность встречи с господином Седри. — К Седри? — удивился док. — А к нему-то зачем? — Хочешь арендовать землю под ферму? Это и через старосту сделать можно. Ферму — Ферму? — удивился я. — Нет, просто надо с ним поговорить, а он не принимает, если уровень репутации слишком низок. — А ферма откуда взялась? «Ну...» — замялся док. «Я бы хотел. Клочок земли, и домишка, небольшой сад и огород для начала. А там дальше больше». «Вот это планы». Пораженно покрутил я головой, остальные согласно закивали. «Я просто травником хочу стать со временем», — пояснил док. «Но бегать по лесам и буеракам, чтобы собирать травки — это не по мне. Убьют меня там. Я же доктор. Поэтому хочу выращивать лекарственные травы прямо на месте» и продавать их алхимикам. А здесь, в такой вот местности, земля очень плодородная. Самое то, чтобы травки выращивать. Опять же, теплицу построить можно. Травы? Вновь отмер Орбит. Какие травы? Крепкие? Кто о чем? Брякнул Бом и встрепенулся. О, жгучий мох! Так мы его и не встретили. Так и не набрали. Ребят, может, замутим еще одну вылазку прямо сейчас, а? «Вы в личных комнатах уже побывали?» — напомнил я полуорку. «Золото и добычу спрятали?» «Нет», — паник Бом. «А золото прилично. Одна только шкура на очень и очень много потянула. И остальное. Так это не проблема. Давайте в темпе сперва до деревни, пять минут на посещение личных комнат и вновь сюда. И за добычей. И снова в поход! Хе-хей!» «Я не смогу». С сожалением покачал я головой. Хотя лишний опыт не помешал бы, как и деньги. «Док! Ась, есть у меня один знакомый?» — задумчиво произнёс я. «Алхимик. Весьма предприимчивый парень. Надо бы вас познакомить. Напомнишь потом. Кстати, занесу-ка я вас в дружеский лист друзей, друзья мои». юморист!» — прогудел Бом. «Я уже это сделал!» «Если будет ещё одно такое вот выгодное дельце, зови сразу!» «И меня!» — встряла Кэлен, явно недовольная, что беседа течёт мимо неё. «Хочу приключений!» Да, девушка просто обижена. Все её игнорируют, кроме Крея. Но не понимает, что именно из-за Крея её игнорируют. Потому как гном крайне негативно относится к любой попытке привлечь внимание Кэлен. «Коротышка влюблён, как мне кажется» и ревниво оберегает объект своего воздыхания. Не удивлюсь, если это приведет к противоположному от любви чувству. Назойливость надоедает. Если в ближайшие дни наметятся новое похождение то обязательно сообщу. Пообещал я, ничуть не покривив душой. Как группа, ребята меня абсолютно устраивали. К тому же у нас уже есть опыт совместных действий. «Так что это за квест про грима?» — насела на меня Кэлен. Похоже, отвертеться не удастся. Ну да, от игровой легенды этого и ожидают. Длинных и захватывающих рассказов о своих похождениях и желательно побольше красок и сгущений и фантастических подробностей с феерическими последствиями. И никто не поймет, если я начну упираться и отделываться ничего незначащими словами. Придется импровизировать, благо я уже заготовил подкорректированную версию своих похождений. Все началось с небольшого события. Я с напарницей выиграл турнир, и ничто не предвещало беды. Начал я, и Кэлен меня тут же перебила. А кто она такая? Случайная знакомая. Пожал я плечами и вновь не соврал. С Кирой я познакомился волей случая и волей Гоши. Так вот. Мы выиграли турнир, который организовал сам Грим Безутешный. Получили от него золото и плащи победителей, чему были очень и очень рады. «Еще бы!» — буркнул Бом, завистливо вздохнув. «Кто о чем, а ишаки только о корме». «А потом...» — нарочито хрипловатым голосом продолжил я. «Когда я сразу после турнира наведался в гильдию магов Альгоры, там меня уже ждали с распростёртыми объятиями. Отвели в небольшой и темный кабинет, где поведали об ужасающей стороне грима безутешного» оказавшегося страшным и кровавым серебряным оборотнем, сеющим страх и ужас по всей вальдире. Тогда же я узнал, что отныне оборотень объявил охоту за моей головой. Говорил я долго. Под аккомпанемент потрескивающего костра, бросающего тусклые блики на наши лица и под терпкую сладость красного вина. Рассказал историю грима, подло ударившего в спину свою возлюбленную, о том, как оборотень убивал победителей турниров и о своей охоте за ним. О том, что нам поступила весть, что логово страшного грима оборотня находится под храмом Скорби, и что туда можно пройти только через пылающее пламя. Поведал, как бился с оборотнем в его логове, среди усыпанного пеплом льда, и как израненный грим бежал с поля боя. В общем, постарался добавить как можно больше красок и эффектных подробностей, опуская при этом любое упоминание о таинственном медальоне Киры и о задании клана Альбатросов. Вывел на главный план гигантского серебряного оборотня, замаскировав его зловещим силуэтом все остальные детали. И, само собой, не стал упоминать легендарные доспехи. Сработало. Меня завороженно слушали все подряд. И никто не перебивал. А я старался сидеть ровно и не делать лишних движений. Не чесаться в причинных местах, например. Потому как был твердо уверен, что меня пишут. Может, сейчас видеозапись ведёт кто-то один, а может, все подряд. Не хотелось бы увидеть потом себя самого, гордо треплющегося о геройских похождениях и при этом чешущегося в паху. Когда я закончил повествование, время было уже к четырём утра. И посему пришло время прощаться. Мне надо было возвращаться. Вальгору. Встав, я шагнул к Келлен и протянул ей свиток телепорта. «Возвращаю должок», — пояснил я. «Спасибо, Келлен». Девушка молча кивнула, а свиток вместо нее забрал гном, деловито убрав его в мешок. «Ты куда?» — удивилась Кэлен. «Все, пора баньки улыбнулся я. «И вам в том числе. А то дождетесь затухания». «А оно точно существует?» — недоверчиво спросила девушка. «У меня пока ни разу не было». «Затухание есть», — подтвердил я. «Неприятная штука, и лучше до него не доводить». — Ладно, ребят, мне пора. Спасибо за вечер, всё было классно. — Ещё увидимся? — требовательно уточнила Кэлен, и Крей тут же недовольно скривился. — Блин. — Обязательно, — пообещал я. — Вы все у меня в листе друзей. Если начну какую-нибудь заварушку, обязательно сообщу. Да и вы меня не забывайте, пишите иногда. — На твоём фансайте говорят, что до тебя в приват не достучаться, полный блок стоит. Пробурчал Крей, и я поставил галочку. Гном не только смотрел видеоролики, но читал и имеющийся там форум. К чему бы это? Простая любознательность или нечто иное? Или я просто стал законченным параноиком? Шут его знает. «Избирательный блок», — пояснил я. «Блочит всех подряд, кроме отмеченных галочками». «А на меня ты галочку поставил?» Живо поинтересовалась Келлен, смотря на меня сквозь хрусталь бокала. «Я отмечена?» «Угу, поставил», — кивнул я, доставая свиток перемещения. «Пишите в любое время». «Если нужен и шаг, ты знаешь, где меня найти?» — пожал плечами полуорг. «Я здесь еще около недели задержусь, не меньше. В игре очень часто, иногда даже сплю здесь же». «Я тоже», — поспешно вставил док. «С бомбом». — В смысле, не сплю с ним вместе, конечно, а тоже у пещер. Сижу и жду. Вдруг появится новое приключение. Так что помни, Рос, док всегда будет рад тебя видеть. — Я тебя найду. Тихо донеслось от костра, где лысый эльф сидел с бутылкой в обнимку. — С тобой интересно. Жутковато прозвучало. И уверенно. Лысый эльф с рваными ушами даже не усомнился в том, что сможет меня найти, где бы я ни был. Махнув на прощание рукой, я отступил на шаг и активировал свиток. Мягкая вспышка телепорта, и я вновь оказался в Альгоре, напротив небольшой гостиницы, приткнувшейся между двумя торговыми лавками. То, что нужно. Несколько шагов, и я оказался внутри. Не останавливаясь, приветливо поздоровался со скучающей девушкой у стойки и ввалился в свою личную комнату. Столь же быстро прихватил оттуда мешочек с золотом и вновь ретировался в коридор, даже не взглянув в драгоценные предметы легендарного сета, дабы не искушать себя. Помимо золота прихватил коллекционную фигурку волка, взрослого тирана. Взял на всякий случай. Шагая по булыжной мостовой одной из улиц Альгоры, я мысленно прикидывал дальнейшие планы. Сначала гильдия магов. Требуется незамедлительное повышение уровня заклинаний. Затем деревня Селень, где я намереваюсь появиться затемно. Крестьяне и селяне встают рано с первыми лучами солнца. Староста не исключение. Сдам задание, а затем короткая пробежка к поместью господина Седри и волнительная с ним беседа. Побеседуем, я узнаю условия или цену. Уверен, что просто так мне предметы легендарного сета не отдадут. Ни за какие ковришки. А значит, либо жадный коллекционер Седри выдаст мне каверзное и неимоверно сложное задание, выполнив которое я смогу заполучить вожделенную награду, либо... Либо заломит дикую сумму. И тогда мне придется думать, где заработать такие деньжища. Брать с собой уже имеющиеся части доспеха я не собирался. Чтобы даже не давать повода господину Седри позариться на мое сокровище. Для беседы хватит повышенной репутации. Если коллекционер упрется, предложу ему в обмен уникальную статуэтку волка. Может, смогу выменить хотя бы один предмет сета. В гильдию магов я заходил с опаской и старался идти в притирку со стеной. А вдруг попрут меня отсюда, как неугодного богам?» Оказавшись в зале с разноцветными арками, воровато оглянулся и, с ужасом проскользнув между игроками, буквально впрыгнул в проход, ведущий к учителю стихийной магии. Чернобородый дядька в длинной мантии, как и следовало ожидать, оказался на месте. Критически оглядев меня цепким взглядом, маг хмыкнул и, проведя по бороде сухой дланью, проворчал. «Неплохо, отрок!» «Твои умения растут день ото дня». «Благодарю, уважаемый», — склонил я голову. «Желаешь повысить ранг своих заклинаний? Пламенеющий уголь и ледяная игла давно уже готовы превратиться в нечто большее и более смертоносное». «Именно за этим я и пришел, учитель. Готов». «Хорошо. Желаешь повысить ранги обоих заклинаний?» «Да». «С тебя двадцать полновесных золотых отрок!» «Пожалуйста». Расходы на обучение растут с печально высокой скоростью. Маг провел пальцем по вписанным в страницу толстенного фолианта заковыристым рунам, что-то подчеркнул ногтем и довольно кивнул. «Сделано». Я стал обладателем двух заклинаний стихийной магии третьего ранга — «Горсть углей» и «Ледяной осколок». Никаких достижений не предложили равно как не повысили меня в ранге стихийного мага. Что ж, этого следовало ожидать. Чем выше растешь, тем медленнее продвигается дело, что хоть и печально, но довольно логично. Впрочем, насколько я понял из краткого объяснения, при следующем повышении одного из заклинаний стихийной магии, хотя бы до второго ранга, я сразу получу возможность изучить одно умение на выбор. И умения обещают быть вкусными. Попрощавшись с потерявшим ко мне интерес магом, я вернулся в холл и нырнул в другую арку, оказавшись на факультете природной магии. Здесь тоже все прошло без сучка и задоринки, и я стал обладателем терновой стены. Куда более шипастой, высокой и колючей. Через стену колючего терновника проломиться, если и удастся, то ценой большого количества жизни. Правда, акуций прямоугольник терновой стены можно и обойти, Но это уж совсем другой вопрос, ответ на который зависит от множества факторов, в том числе и от ранга управляющего мобом искусственного интеллекта. А если противник — игрок, как говорится, умный в гору не пойдет. Ну и не в маловажной степени от фактора неожиданности, когда прямо перед твоей рожей из ниоткуда возникает колючая стена. Больше в гильдии магов мне делать было нечего. Я направил свои стопы к выходу. Причем шагал поспешно и невольно втягивая голову в плечи. Хоть старый маг и сказал мне, что отношение ко мне пока сугубо нейтральное. Кто их знает, могут и пальнуть в спину, чтобы угодить разгневанной богине. Едва оказавшись за порогом, активировал свиток телепорта и прищурился от слишком яркой вспышки перехода. Почему не использовал свиток сразу? На территории гильдии магов свитки телепорта не работают. Равно как и собственные заклинания такого же рода тогда как к здешним магам это не относится, на своей шкуре знаю. Меня уже несколько раз вышвыривали из гильдии при помощи магического пинка-телепорта. Очутившись на небольшой деревенской площади, я вгляделся в светлеющий на глазах небосвод и, удовлетворенно кивнув, поспешил к самому большому дому в деревне. Рассвет не за горами. А значит, и староста в скорости поднимет свой мелконачальственный зад с кровати и выйдет на порог. А там его будет ждать сюрприз в виде меня, родного, с охапкой бордовых плащей в руках. Уверен, что с утра пораньше староста предпочёл бы увидеть вместо меня роскошную блондинку. Но тут уж поделать нечего. Так и случилось. Едва только первые лучи утреннего солнца озарили двор, входная дверь тихо скрипнула, и из сеней степенно вышел соннощурившийся и зевающий староста. При виде меня он было недовольно скривился. Но репутация сделала своё дело, и он расплылся в радушно-щербатой улыбке. Подарив ему столь же радостный оскал, я шагнул ближе и потянулся к мешку, где лежала драгоценная ноша — рваные тряпки, некогда бывшие бордовыми плащами кобальдов-заклинателей. После довольно большой, но всё-таки деревни, селень, контраст был просто разительный. За гигантскими воротами поместья господина Седри скрывался большой каменный двор, больше всего смахивающий на миниатюрную городскую площадь. Квадратная форма, выложена двухцветными каменными плитками, серыми и белыми. По ту сторону двора богатый фасад высокого каменного здания, обрамленный роскошными цветочными клумбами. Повсюду аккуратно подстриженный кустарник и деревья. В стороне, под тенью величественных деревьев, Скрывается ажурная белая беседка, расположенная на небольшом островке посреди мелкого пруда с шустрыми рыбками — золотыми, серебряными, изумрудными. От островка ведет аккуратная дорожка. Внутри беседки несколько плетеных стульев и стол. Под потолком лениво покачивается серебряная клетка с двумя певчими птичками. Крайне красивыми, с богатым разноцветным оперением и пушистым жабо у горла. Красивыми и не затыкающимися ни на секунду, щебечут во всё горло, сволочи. Так бы и пустил их на жаркое. Но нельзя. Господин Седрий такого самоуправства не поймёт. Почему я так зло отношусь к этим безвинным птахам? Да потому что вот уже почти час я сижу в этой самой беседке, а над моей головой раздаются неумолчные птичьи трели. Щебечут и щебечут, щебечут и щебечут. Страдаю не только я один. У входа в беседку стоит стражник. Один из тех деревенских, что стоял у ворот. Провел меня внутрь и остался рядом. Типа, я такой почетный гость, что без должного эскорта никак. Ну и чтобы я птичек не упер. Или не прибил их. Последнее вероятнее всего. Все прошло на удивление быстро и спокойно. Без малейших проволочек. Едва только я оказался у врат поместья и озвучил свою просьбу, как меня тотчас провели внутрь. В дом, правда, не пустили, оставили во дворе, но держать на солнцепёке не стали, позволили временно оккупировать хозяйскую беседку. Даже вина налили в железный кубок с плохонькой гравировкой. Ну да, где деревня Селень и где господин Седри. Там меня теперь чуть ли не на руках носят, а здесь хоть и привечают, но как плохо знакомого гостя. Уловив движение, я поспешно отставил кубок с недопитым вином и поднялся. Хозяина дома надо встречать стоя. От парадных дверей дома ко мне приближалось четверо. Впереди шел сухопарый человек с властным выражением лица. Губы поджаты, глаза слегка на выкате, нос больше похож на орлиный клюв, нависающий над ортом. Сам хозяин поместья. По бокам два стражника, ничем не примечательных, за исключением богато украшенных доспехов. А вот за спиной сановника шагало нечто. Человек. Мужчина. Но про таких обычно говорят горила А я бы сказал Кинг-Конг. Неимоверно высокий и широкоплечий, с длиннющими толстыми руками и несуразно короткими нижними конечностями. Маленький и словно бы вдавленный лоб. Глазки скрыты под выступающими надбровными дугами. Квадратные челюсти одним своим видом доказывали, что могут раскусить что угодно, включая гвозди и цепи искованного железа. Одним словом, горилла. Прямоходящая и ростом под два с половиной метра. На фоне своего гигантского спутника сухонький господин Седри казался пигмеем. Ах да, чуть не упустил еще одну мелкую деталь. У этого гигантского громилы было только одно ухо, сильно оттопыренное и большое. Второе отсутствовало. По неизвестным причинам, на которые мне было глубоко наплевать. Мне сейчас не до пропавшего уха. Больше всего радовало, что богача-землевладельца не сопровождали игроки. Только местные в окружении. По крайней мере, сейчас. И это просто великолепно. Я бы меньше всего желал говорить о серебряной легенде в присутствии игроков. Повезло. А ведь здесь вполне мог оказаться кто-нибудь из клана Алого Креста, буквально оккупировавшего округу. Как немцы в июле сорок первого, блин. Фойлен, кухка есть? Яйки есть? Ох, обензи айны шойны швайн. Дас ист фантастиш. Тьфу. Прекратив разглядывать спутников, я сосредоточился на самом Седре, чувствуя довольно сильный мандраж. Еще бы. Я так сильно сюда рвался, столько всего преодолел, стольких убил и столько огородов вскопал. Землевладелец меня не разочаровал. Разговор он начал еще издали. «Рад весьма и весьма рад видеть столь доблестного воина. Наслышан, наслышан о твоих доблестных деяниях на благо жителей, находящихся под моим покровительством», благодушно произнес Седри, мелко си меня ко мне. «Герой, уверен, твой отец гордится тобой». «Да?» — вырвалось у меня. «Надо же. Ой. То есть, глубоко благодарен за столь лестные добрые слова, достопочтимый господин Седри? По своей великодушности вы преувеличиваете мои заслуги?» «Я всегда способен различить настоящего героя», — не согласился со мной Седри. «Ты многого добьешься, юноша. Честен, отважен, добр, не гонишься за каждым медиком и готов помогать бесплатно». «Ты настоящий паладин! У тебя славная и бескорыстная душа!» «О, спасибо!» — коротко поклонился я. «Особо помогать и не пришлось. Ваши люди и земли и без того находятся под надежной защитой вашего покровительства. Вы очень заботливый хозяин. Я много раз слышал это от деревенских жителей. Все молятся за вас!» «Такова тяжкая доля честного человека!» Скорбно вздохнул господин Седри, подходя вплотную и опуская руку на мое плечо. — Денно и нощно забочусь я о благе своих людей. Денно и нощно. И лишь благодаря помощи таких, как ты, мне удается справляться. — Что ж, юный герой, я слышал, ты хотел меня видеть по очень важному делу? Да ты присаживайся, выпей вина. Произнося столь радушные слова, господин Седрич тщательно вытирал кружевным платочком ухоженную руку, которую только что убрал с моего плеча и приведи этого мой благостный настрой как водой смыло. Вот гад! Будто грязного пса по холке похлопал и теперь поспешно оттирает грязь с пальцем. Да, дело весьма и весьма важное, — выдавил я, с трудом сохраняя на лице улыбку. Слушаю тебя внимательно, друг Росгард, — сверкнул белозубый улыбкой Седри, едва заметно запнувшись на слове «друг». Но поторопись, у меня много важных дел. К тому же сегодня я отбываю в Альгору. Сам король желает меня видеть. Сегодня вечером большой и важный прием в королевском дворце. Это большая честь. Процедил я краем глаза, следя, как землевладелец небрежно отбрасывает в сторону кружевной платок. Даже в карман не стал класть. Типа очень сильно грязный и бесповоротно испорченный. И делает это так спокойно и, как само собой разумеющиеся, как врезать бы этой гниде расфуфыренной. Но нельзя. Нельзя. По легенде я никто. Так, прохожий, совершивший несколько добрых дел и удостоившийся приема. А он местный царь и бог. Могущественный, богатый, наглый, уродливый, скотинистый, как врезать бы ему промеж рогов. Спокойно, спокойно, Рос. «О да!» — кивнул Седри. «Его величество ценит мои заслуги перед короной. Я слушаю тебя, Росгард!» «Я...» — хрипло издал я. Поспешно прокашлялся, натянул на лицо улыбку и продолжил. «Я очень рад встрече с вами, господин Седри. По всей Вальдире ходит слух, что у вас собрана одна из богатейших и известнейших коллекций». Я сам не чужд прекрасному и по мере сил стараюсь собирать образчики искусства, древнего оружия и брони. Особенно интересуюсь бронёй. «Коллекционер!» Уже с куда более живыми и искренними эмоциями произнёс землевладелец, осматривая меня испытующим взглядом, в котором преобладало недоумение, когда он лицезрел мою небогатую одежду и пыльную обувь. «Хм... И сумел собрать что-нибудь...» м м на самом деле интересное и уникальное друг Росгард». «Да?» — кивнул я, медленно доставая из кармана статуэтку тирана. «Вот, взгляните, мое последнее приобретение». На целую минуту в беседке воцарилось молчание. Господин Седри напряженно вглядывался в предмет на моей ладони, а его окружение безразлично стояло и таращилось в разные стороны. «Эта вещь достаточно уникальна», — медленно произнёс Седри, сверляв взглядом статуэтку волка. «И является частью особой коллекции фигурок». «Да, я знаю», — степенно ответил я. «Уникальная вещица». «Зацепил я землевладельца. Зацепил». «Доказал, что у нас есть тема для разговора. А теперь надо перейти к главному» перейти плавно и не спеша. — Что ты хочешь за нее, друг Росгард? — За фигурку. Я готов щедро заплатить, если ты согласишься уступить ее мне. — Продать? — Нет, господин Седри. Я напустил на лицо расслабленное и ленивое выражение. — Деньги меня интересуют крайне мало. Одежда, золото, драгоценности — это все напускное. Мне чуждо это. Я коллекционер, и этим все сказано. «Коллекционирование — главная и единственная страсть в моей жизни». Сейчас я внаглую копировал слова и поведение одного бодрого старичка, заядлого коллекционера и хорошего друга отца. «Понимаю». «Обмен?» «Да», — согласился я. «Обмен возможен, если у вас есть то, что будет достойно моей коллекции». — Насколько я понимаю, ты уже знаешь, какой именно предмет хотел бы получить в обмен на эту безделицу. — прищурился землевладелец, скрещивая руки на груди. — О, да! — широко улыбнулся я. — Знаю. Меня интересуют два предмета в вашей коллекции. Два образчика древних доспехов. И я готов обсудить... — Каких именно? — перебил меня Седри. — Каких именно образчиков доспехов? Чего он так напрягся? э э думаю, вы слышали о серебряной легенде, господин Седри? Да, — отрывисто бросил покровитель местных земель, резко поднимаясь. Нет. Простите, так да или нет? Да, я слышал о серебряной легенде, — процедил Седри, чье напускное благодушие бесследно исчезло. И нет, я не обменяю и не продам ни одну из частей этих доспехов. нет «Но...» — потерялся я. «Ведь поправь меня, если я ошибаюсь», — наклонился ко мне землевладелец. «Ведь мы сейчас обсуждаем доспехи Бога, и ты думаешь, что я соглашусь обменять их на крохотную статуэтку волка?» «Это не доспехи Бога». Автоматически поправил я его, лихорадочно пытаясь собраться с мыслями. Черт, Джеки Чаном себя почувствовал. «Что?» «Джеки Чанам, — говорю. То есть это не доспехи бога, господин Седри. Это доспехи великого воина. Это доспехи, благословленные богом!» — припечатал Седри. «Павшим богом!» — вновь поправил я его. «И от этого они только ценнее!» — победно усмехнулся землевладелец. «Ведь гравитал пал и больше не сможет ни благословить, ни проклясть. Это делает серебряную легенду почти уникальной!» «Ты ведь знаешь, что за все время Гравитал наложил свое благословение только на два доспеха — женский и мужской. Для воителя и для воительницы. И благословил только два оружия, в их числе и серебряный молот. А еще Гравитал проклял только один предмет, о котором мне никак не удается ничего узнать». «Вы многое знаете, господин Седри», — примиряюще улыбнулся я. «Вижу, вы настоящий ценитель прекрасного». «Ценитель уникального! Я коллекционирую уникальное! И именно поэтому я не отдам имеющиеся у меня части серебряной легенды! Ты их не получишь, о «Опаньки!» — медленно произнес я, в свою очередь вставая. «Мы могли бы обсудить это. К чему торопиться?» «Не продам и не отдам!» — отрезал землевладелец, доставая из-за обшлага рукава еще один платок и утирая в запревший лоб э его проняло. Аж на пот прошиб. «Ни при каких условиях?» — уточнил я, чувствуя, как рушатся все надежды. «Уверен, что у вас есть на примете предметы, которые бы вы хотели видеть в своей богатейшей коллекции. Ведь коллекция еще не полна?» «Да, еще не полна. Но с чего ты взял, что в состоянии найти то, что я жажду получить в свое владение? Откуда такая уверенность?» «С чего я взял?» — повторил я. — Откуда уверенность? — Я начал свои поиски совсем недавно, прошло всего несколько недель. А я уже обнаружил и получил в своё владение целых три предмета из серебряной легенды. — Повтори? — А? — Повтори свои слова, друг Росгард! — хрипло прокаркал Седри, подступая ко мне вплотную и вцепляясь мне в плечо костистой рукой. — Повтори! Другой рукой Седри выудил из ворота роскошного одеяния тонкую золотую цепочку, на которой покачивался прозрачный лазурный камень. «У меня уже три предмета серебряной легенды», — послушно повторил я. «И я их нашел один за другим». Непонятный лазурный камень никак не изменился после моих слов. А вот Седри, вглядевшись в камень, он отшатнулся как от удара и прокаркал. Ты говоришь правду. Говоришь правду. Я искал долгие годы. Подкупы, кражи старых свитков, поиски грима. И это не принесло никакого результата. А ты за несколько недель отыскал целых три предмета серебряной легенды? Мальчишка, долгие годы. Ну, пожал я плечами. Видимо, я везучий. Я многое могу достать, господин Седри. Могу достать что-нибудь по-настоящему уникальное и неповторимое. Особый предмет для вашей коллекции. Продай мне ее. Седри меня словно и не услышал. Продай мне серебряную легенду. Продать? Победно усмехнулся я. Да вы что? Это же доспехи бога. Павшего бога. На автомате произнес землевладелец, и я тут же парировал. от этого они только ценнее. Пад. Мы оба застыли в неподвижности, сбросив маски и сверля друг друга неприязненными взглядами. Наконец Седри отшагнул назад и тихо произнес. «Не будь ты чужеземцем!» «Да, не будь я игроком, давно бы меня уже взяли в оборот его молодчики. Думаю, пыточное в этом большом поместье найдется обязательно. Но я чужеземец!» Бледно улыбнулся я. И чтобы лишний раз не провоцировать, добавил. И не ношу с собой ничего ценного. Все хранится в таком месте, куда могу войти только лишь я. Даже боги не смогут туда проникнуть. Я знаю, о каком месте ты говоришь, — ответил Седри. У всех чужеземцев есть такое место. Тайная нора, куда не войти, я знаю. Местный знает о личных комнатах игроков? Хм. Раньше я такой осведомленности не слышал. Эта тема почти табу для местных. «Так как же мы поступим, господин Седри?» Вновь начал я. «Не дело, когда один предмет разделен между двумя коллекционерами. А я считаю серебряную легенду именно за один предмет. И я уверен, что в самом скором времени найду оставшиеся части». «Помолчи, друг Росгард, я думаю». «Искусственный интеллект думает?» «Жадюга-коллекционер прикидывает варианты?» «Что ж, помолчу и подожду». Землевладелец думал долго. «Никак не меньше десяти минут, в течение которых я созерцал водную гладь мелкого пруда, наблюдая за играми золотых рыбок». Певчие птички, словно предчувствуя беду, не рисковали открывать свои клювы, резонно опасаясь, что разозлённый коллекционер пустит их на жаркое. «А он очень зол» сразу забыл о моей репутации в здешних землях и обо всех добрых делах, совершенных мной. Или же он настолько умен, что прекрасно понимает, что все эти дела во благо, совершенные мною, были лишь для того, чтобы добиться аудиенции? «Я... согласен». Эту короткую фразу седрий выговорил с явным усилием, нехотя. Но его глаза поблескивали каким-то нездоровым злорадством, Это я видел отчетливо. В мире Вальдиры все эмоции и признаки их проявления усилены. А еще Седри вновь улыбался. Не к добру это. Слушаю вас, господин Седри. Я согласен обменять все имеющиеся у меня части серебряной легенды всего лишь на один предмет. Ты должен будешь найти его и принести мне. И мы тут же совершим обмен. «Ты согласен, друг Росгард?» Предчувствуя беду, я поспешно выпалил. «Возможно, захотите их просто продать? Я не постою за ценой». «Нет». «Чего-чего, золото у меня столько, что тебе и не снилось. Только обмен». Буквально прорычал Седри. «Ты согласен?» «Да». «Вот и хорошо». «Я хочу, чтобы ты нашел тот единственный предмет, что был проклят павшим ныне богом Гравиталом и принес его мне». После этого мы совершим обмен. Внимание! Уникальное задание. Вы получили задание «Божественное проклятие». Найти предмет, проклятый павшим ныне богом Гравиталом, и доставить его землевладельцу Седри. минимальные условия выполнения задания — найти и доставить проклятый предмет.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 Ошарашенно прохрипел я, вчитавшись и поняв, какую свинью мне подложил любезный Седри. «О, да!» — широко улыбнулся коллекционер. «Поручение не из легких, но честное. Пара почти уникальных предметов в обмен на один абсолютно уникальный. Ведь ты же сам говорил, друг Росгард, ты же сам похвалялся. Помнишь свои слова? Если забыл, то я напомню». Землевладелец наморщил лоб. И процитировал мои недавние слова. — Могу достать что-нибудь по-настоящему уникальное и неповторимое. Особый предмет для вашей коллекции. — Именно этого я и хочу, друг Росгард. — Именно этого. Найди для меня особый предмет. — Наш договор заключен? — Да. — с натугой выдавил я, принимая задание. — Да. — Будь проклят мой язык. «Я буду ждать тебя с проклятым предметом!» Сухо кивнул Седри и, круто развернувшись, зашагал прочь, бросив уже на ходу. «А до этого не появляйся у ворот моего поместья! Пока не достанешь то, что я просил, я не желаю тебя видеть! До встречи, друг Росгард! Или лучше сказать прощай Ха -ха -ха! «Но что это за предмет?» — крикнул я ему вслед. «Что это? Оружие? Статуя? Книга? Что?» «Никто не знает!» — донеслось до меня. «Никто! Но ведь для тебя это не проблема, друг Росгард, да?» И местный покровитель вновь залился веселым лающим смехом. «Аудиенция закончена!» — буркнул один из непоследовавших за хозяином стражников. «Прошу к воротам!» «Иду!» — отозвался я, машинально переставляя ноги. «Иду!» Одна минута, и я оказался за пределами поместья. Стоял в сухой дорожной пыли и обеими руками держался за голову. Только что мне дали невыполнимое задание. Как в сказке, буквально. «Пойди туда не знаю куда и принеси то не знаю что». Но чтобы это ни было, оно проклято. «Росгард!» «А...» Я повернулся, из безразличия безразличием москета взглянул на окликнувшего меня стражника. «Господин Седри просил передать вам!» «Да что?» — с робкой надеждой поинтересовался я. «Он велел передать, что он немного ошибся», — радостно сообщил стражник. «Кое-кто все-таки знает, что это за предмет, и хозяин знает, как его зовут и где он сейчас. Он написал на бумажке и просил передать тебе». «Супер! Спасибо, спасибо!» зачистил я. — Давай сюда. — Спасибо. — Спасибо. Я буквально выхватил у стражника клочок бумаги, судорожно сглотнул, дрожащими руками развернул его и внимательно вчитался в написанные изящным почерком строки. — Бог гравитал. Сейчас он в бездне Тантериала. Уверен он обязательно поведает тебе все, что знает. Наведайся к нему, друг Росгард. Спустись прямо в ад. Ведь ты многое можешь. Ха-ха-ха. — Я тебя ненавижу, Седри! — тихо прохрипел я. — Ненавижу. Перед наглухо закрытыми воротами поместья я стоял долго. Почти час. Стоял и напряженно сверлил взглядом дорожную пыль под ногами. Потом бережно спрятал клочок бумаги в мешок, достал свиток телепорта и срывающимся голосом процедил. Карстовая пещера. Переместившись к гнездилищу, Я сошел с каменной плиты локации Возрождения, отошел шагов на 50 в сторону и, опустившись на серый валун, написал короткое сообщение, отправив его сразу нескольким адресатам, после чего принялся ждать, при помощи сухой хворостины чертя на земле бессмысленные узоры. Ждал я недолго. Минут через 15 ко мне подошло несколько игроков. Док, Бом, Келлен, Крей, Орбит. Первые четыре ещё ладно, в них я был уверен. А вот Орбит поражён до глубины души тем фактом, что лысый эльф сумел найти дорогу и место. «Привет, босс!» — рявкнул Бом и Шак. «Повторим вылазку в пещеру? Мы как раз искали кого-нибудь головастого, да, ребята?» «Головастого?» «Хм, я на человека с высоким интеллектом никогда особо не тянул. Или они про мой игровой интеллект?» — Мы с Кэлен вообще-то только что зашли и пока никуда не собирались, — проворчал Крей. — Я согласна, — звонко произнесла девушка. — Прямо сейчас. Скорая помощь заправлена и готова к выезду, — проинформировал меня док. — Будет интересно, — с надеждой протянул лысый эльф. — О, да, — кивнул я, широко улыбнувшись. — Будет очень интересно. Есть у меня к вам вопрос, ребята и девчата. «Вопрос на миллион». «Слушаем», — за всех ответил Бом при слове «миллион», крупно вздрогнувший всем телом. «Чего надумал?» «Хочу грабануть дом одного гада», — честно ответил я. «Местного, богатого, наглого, вонючего козла. Я бы его голыми руками». «Успокойся, брат, успокойся», — замахал руками Бом. «Ты про кого? Чей дом грабить?» «Дом достопочтимого господина Седри!» — прошипел я, зло сжимая кулаки. «Знаете такого? Седри? Местного царька? Там, где куча стражи высокие стены, защитная магия и еще очень много всякого нехорошего?» Удивленно переспросил док. э э как бы сказать? Пациент Росгард, мне кажется, что сейчас вы в состоянии некоторой неадекват...» «Долбанутости!» — перебил его бомб. В состоянии долбанутости пятой степени, а это уже неизлечимо. — Кто здесь, доктор? — обиделся лекарь. — Это я диагнозы ставлю. Бом отмахнулся и, положив мне руку на плечо, торжественно произнёс. — Росгард, поздравляю от всего сердца! Ты окончательно спятил! — Я же говорил! — широченно и радостно улыбнулся лысый эльф. — С ним интересно!